Глава 33 Открывшаяся взору практиканта, жуткое зрелище сотен теневых тварей, заполнивших разгромленный зал фитнес-клуба от края до края, навечно врезалось в память Сергея, как самый лютый, из увиденных когда-либо кошмаров Местами сбившись в круг, часть кровожадных пришельцев, прикипев костовом раскуроченных тренажеров, пировала останками растерзанных людей. Однако в подавляющей своей массе заполонившие зал монстры плавно дрейфовали в сторону дальнего выхода, где не успевших к начальному дележу добычи людоедов ждал утешительный приз в виде выхода на лестницу с перспективой поохотиться на вкусных двуногих в других, еще не тронутых частях торгового центра. Оказавшегося все так же зажатым между жесткими боками и практиканта, потащила бы дальше рогатым течением в глубь зала, где давно очухавшиеся от влияния портального маяка старожилы уже десятками оборачивались в его сторону и плотоядно облизывались, учуяв вожделенную добычу, пусть и появившуюся с неожиданной стороны. От зубов и когтей, нацелившихся на кровавую встречу тварей, Сергея спасла Серафима, могучая длань, которой, подхватив утекающего парня за шиворот рубашки, Вернее, окровавленных лохмотьев, в которые последнее превратилось после потустороннего прорыва к порталу, подтянуло его обратно к гигантскому застекольному виду, набеснующуюся на розовой траве толпу монстров. Побагровевшая от натуги богатырша строго рявкнула в ухо Сергею. «Давай, парень, не подкачай, сделай это!» Что подразумевается под это, догадаться было несложно от практиканта, доставленного, как было обещано, к стеклу бывшего зеркала, требовалось повторить недавний подвиг с разрушением зеркального портала. Сзади раздался возмущённый рёв бестий, не дождавшихся лакомого двуногого, и тут же, в считанных метрах за спинами ясновидящих, разразилась форменная свалка, когда нацелившиеся на отскочившую добычу теневые твари ломанулись в противоход изливающемуся из портала потоку собратьев, еще оглушенных маяком и не замечающих присутствия людей за спиной. Но Сергей не видел жестокого столкновения бести сзади. Он не обернулся, даже когда грозная телохранительница была вынуждена отпустить его воротник, чтобы, развернувшись, двумя вскинутыми вверх перчатками отбиваться от атаки налетевших роем царусов. И не стал свидетелем того, как ловко, опытное ясновидящее, подставляло мечущиеся с разных сторон тушки хвостатых зубастиков под выстрелы длиннющих языков тряхунов, тихой сапой обосновавшихся на турнике неподалеку. Зато упор в спину, монументальный как мраморный памятник богатырши, позволил развернутому грандиозной стеклянной панораме практиканту удерживаться на месте в шаге от стекла, под встречным напором потустороннего потока бестий и сосредоточить все свое внимание на поиске кровавых каракулей на стекле. Отыскать размашистый росчерк удалось, увы, не сразу. Хоть он и находился, как в итоге выяснилось, всего в метре справа от Сергея, но почти непрерывно скрывался в рябе портала из-за частого прохода рогатых пришельцев из теневой параллели через помеченный кровавым росчерком фрагмент стекла. Практиканту потребовалось почти 20 секунд, чтобы обнаружить практически под носом росчерк ключ. За эту злосчастную треть минуты уже все твари в зале прочухали о людях возле портала. Движение непрерывного потока монстров в сторону выхода из фитнес-зала застопорилось, и кое-как развернувшиеся бестии всей своей исполинской массой навалились на единственную защитницу практиканта – легко расплескав по краям зала встречный поток пребывающих через портал сородичей. Сдержать валы сотен могучих рогатых туш в одиночку не смогла даже богатырша Серафима. Имея она хотя бы возможность для маневра, серия рывков опытная воительница легко ушла бы от лобового столкновения с противником и боковыми контрударами ошеломила и запутала бести превратив их монолитный строй в разрозненное стадо бьющихся каждой за себя одиночек. Но, защищая практиканта за спиной, женщина была вынуждена, прикипев к месту, бодаться со стоглавым катком. А в этом противостоянии, увы, у нее не было шансов. Сергей ощутил, как монументальная спина напарницы вдруг качнулась назад и толкнула его навстречу стеклу портала. К счастью, аккурат в этот момент практиканту удалось разглядеть рядом ключ-росчерк на панорамном стекле. Призванное тут же копье ударило по цели, буквально на мгновение опередив очередной толчок в спину от пятящейся телохранительницы. И подзвон, начавший трещать и крошиться громадиной зеркального портала, не устоявший на месте практикант, повалился таки в солнечное застеколье. Последним, что увидел Сергей перед встречным нокаутирующим ударом, стали осовевшие от воздействия портального маяка фиолетовые глаза здоровенной бестии.